Глава 8. Комант Тамарин приехал в Париж под вечер. Он никогда во Франции не жил и знал ее гораздо хуже, чем Германию, в которой служил и бывал в продолжительных командировках. В последний раз посетил Париж лет двадцать пять тому назад, а до того был еще раза 3. В 1900 году они с женой совершили свадебное путешествие на выставку. По случайности он всегда попадал во Францию весной, в ясную солнечную погоду. И отчасти поэтому в нем еще закрепилось то впечатление, Веселье, радости, беззаботной жизни и сплошного развлечения, которое по вековой традиции связывалось с Парижем у всех иностранцев, особенно у русских. Теперь был холодный зимний вечер. Он купил на вокзале недорогой путеводитель и, стоя в очереди у барьера в таможенном сарае, посмотрел список гостиниц. С женой они жили в отель Дебат на бульваре Гостиницы повыше среднего разряда, но и и И и не не не очень роскошной. Богаты никогда не были. В в в в В последний раз, приехав уже в генеральском чине, и зная, что центр города передвинулся в Елисейские поля, остановился Элизе-Палас. Элизе-Палас ни Отель Бат, ни отель-де-бат, было. И это было это ему неприятно. Точно и с гостиницами ушел кусок Гостиницаыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы Уж в Париже-то ничто не должно было бы меняться. Застой так застой. Ждали в таможне в прежние времена, как будто не так долго. И чиновники были любезнее, и носильщики почтительнее. Он дал носильщику три франка. Что ж, прежних тридцать копеек довольно. Тот едва поблагодарил. Такси свободно спросил Тамарин говорил по-французски, как русские образованные дворяне его круга и поколения, не очень хорошо, но гладко и бойко. Иногда даже позволял себе прежде разные «О-ля-ля», ля неужели и твоя сестра? Нерешительно осведомился об отель Дебант и Елизе Палас. Шофер захохотал и тоже сказал, но иначе: "О, «Ля-ля, давно и в помине нет ни Элизе Палас, ни отель Дебат. Тамарин подумал, что ему все равно в таких гостиницах и неудобно было бы останавливаться, государство пролетарское, да и не по карману. Суточные ему полагались небольшие, а он еще хотел заказать костюм. Велел ехать в латинский квартал. От этой части города осталось у него приятные воспоминания остановился в гостинице которая показалась ему не то чтобы студенческой но и не роскошной слуги внесли его чемодан в комнату приготовили ему ванну говорили дамысье мысье что-нибудь хочет к этому мысье он все не мог привыкнуть будто не к нему обращались в ванной дали три полотенца и простыню Он испытывал странное чувство, точно никогда не жил в гостиницах. Надел свой второй штатский костюм, лучший, не перелицованный, прослуживший всего три года. Заказал тогда, когда получил неожиданно гонорар за второе издание своего труда, некоторые мысли о роли моторизованных частей в свете современной тактики. Затем надо было являться. Тамарин пытался разобрать по плану, как пройти пешком или проехать в автобусе, но не разобрал и решил, что в первые два 3 дня придется тратиться на автомобиль. Вышел на улицу все с тем же странным чувством в Париже. Из бесчисленных кофейн, что не дом, то кофейня, Доносились гул, смех, музыка. Да, здесь ГПУ нет. Не убивай, не граб, не воруй и тогда живи как хочешь. Вот это и есть буржуазная мораль. Он невольно теперь употреблял такие слова. В воздухе стоял тот же запах автомобильных испарений, навсегда связавшийся в его памяти с Парижем. Движение стало еще более чудовищным. Просто улицы не перейти. Заметил новое: гвозди в мостовой. Не сразу догадался об их назначении, хорошо придумано. Исчезли лошади, цилиндров совершенно не было видно, жаль, куда же они делись. Что еще? Он взглянул на часы и подошел к первому шоферу на стоянке. Такси свободно? спросил он, и вдруг мгновенно, сам почти не зная, понял, что это русский офицер из тех чуть было не отшатнулся к следующему автомобилю, нет, неловко. Тамарин указал неверный номер дома, не 79 а 59, и сел с мучительно тревожным чувством, точно сейчас что-то выплывет наружу. Не было никаких оснований думать, что этот незнакомый ему человек может узнать его. Да если бы узнал, то никакой беды не произошло бы. Однако чувство тревоги не покидало его всю дорогу выйдя из автомобиля он поспешно расплатился и дал на чай два франка Шофер, приподняв фуражку с чисто русским акцентом сказал мерси Баку, масья Тамарин остановился у дома и при свете фонаря точно боялся ошибиться долго всматривался в номер пока автомобиль не отъехал Затем нервно подергиваясь, пошел дальше к семьдесят девятому номеру по возрасту верно капитан или быть может подполковник два франка на чай двугривенный мерси бокумасье что ж это честный труд но правы были мы а не няни приняли его очень любезно, поговорили немного о служебных делах, видно, особой спешки не было, немного о московских новостях, осторожно и уклончиво с обеих сторон. Записали его адрес, против гостиницы никаких возражений не последовало. Дали советы, где и как лучше устроиться на продолжительное время, но ничего ему не навязывали. Он опасался, что навяжут, и попросили захаживать. Все было очень корректно, даже проводили до лестницы. Нет, все таки они здесь стали европейцами, думал он с облегчением, выходя снова на улицу. В свой квартал он вернулся пешком, кое-как заметил дорогу и к некоторому своему удовлетворению легко разыскал гостиницу. Однако подниматься не было смысла. Что сейчас делать, в номере? Настроение у Тамарина стало хорошее, Вот привел Бог снова побывать в Париже. Он гулял, с любопытством всматриваясь в витрине, в надписи, в людей, да хорошо живут. Прошел по бульвару, узнал Пантеон и обрадовался, что узнал, а то значит была Сорбонна. Ну да, как же. Справа чернел сад. Он не мог вспомнить какой это сад, но и сад, довольно мрачный в зимний вечер очень ему понравился. Свернул раза два, большая прелесть была и в старых узеньких улицах. Пронесшийся автобус осветил на мгновение своими огнями длинный узкий темный проход в стене старого дома, там устроился старичок-букинист. Как хорошо подумал Тамарин, и дому этому, верн лет двести хотел даже порыться в книгах, Книжные магазины уже были закрыты. Нет, успеется. Багровым пламенем горела на стержне одинокая огромная пенсне, не жалеет свет. У аптекарского магазина на стойке были выставлены тысячи разных баночек, коробочек, склянок, футляров, чего только у них нет. В витрине винной лавки стояло уж никак не менее сотни бутылок разной формы глиняных сосудов, кувшинчиков, как хорошо. С каким вкусом подано. На ободранной стене под фонарем висело несколько огромных афиш. Нет ни в коем случае, значилось огромными буквами на одной. В тюрьму бандиты. Орала другая. Все честные люди еще не окончательно потерявший совесть, призывались на большой митинг, на котором в числе других ораторов должен был выступить с протестом против возмутительных действий чилийского правительства знаменитый писатель Луи Этьен Вермандуа. Его имя было выделено в особую строчку. Тамарин считал с некоторым испугом, ничего не знал о возмутительных действиях чилийского правительства, И дочитав почти до конца, увидел, что подпись была коммунистической партии. Тьфу, стоило приезжать. На широкой улице открылась сиявшей разноцветными огнями кофейня. Закрытая терраса с жаровней, этого, кажется, тоже не было прежде, как умно была переполнена людьми. На стойке у входа в плетеных корзинах лежали груды устриц раковин, каких-то морских чудовищ, морские моллюски, устрицы, экстра, морские ежи, читал Тамарин. И слова какие приятные. Он почувствовал аппетит, заглянул в вывешенную карту, и в глазах замелькало от разных копытов шабли. Почка теленка вымоченная в арманьяке, Нога поросенка по святой минуал. Фазан с трюфелями. Нерешительно посмотрел на цен. Хорошо пообедать влетит франков в сорок, а то и в пятьдесят. Он мысленно подсчитал расходы за день. Завтрак в вагон ресторане носильщик, автомобиль много ушло денег. Ну да, это первый день дорога. Можно и выйти из суточных. Зашел в кофейню. Дивно. Вероятно, если бы в прежние времена в Петербурге или Москве открылось подобное заведение, Тамарин пришел бы в ужас. Стены были трех оттенков желтого цвета с неровными, несимметричными зеркалами с чем-то зеленым в нише. Главная задача декоратора очевидно заключалась в том, чтобы никак нельзя было догадаться, откуда падает свет. Поэтому лампы тщательно скрывались, а там, где были видны, походили на тарелки для супа, на сосуды для проявления фотографий или на оранжерейной крышки. Впрочем, наряду с этим прячущимся стыдливым светом Вызывающие играли красными, фиолетовыми, зелеными огнями другие лампы в форме длинных стеклянных труб. Эти, очевидно, единственной целью могли иметь порчу зрения людям. Вместо потолка был купол Святого Петра. Кофейня была переполнена так, что едва можно было протолкаться. Кажется, наверху есть места, подумал Тамарин. И стал подниматься по лестнице, каждая ступенька которой твердила непонятное слово: пергола, горгола, пергола. Ну ладно, слышал, что пергола, примирительно подумал он, и занял место у перил, открывавшегося в первый этаж провала. Лакей в белой куртке подбежал к столику, Сбоку вспыхнули две параллельно насаженные на вертикальный стержень суповые тарелки и мило выделяясь зажглась на столике маленькая лампочка под абажуром ни за что другое себя не выдававшая ах как хорошо подумал тамарин в этой смиренной не притворявшейся лампочке была особая прелесть подбежала Дико разодетая женщина, ни то албанка, не то мексиканка, и отобрала у него пальто и шляпу. Подбежал мальчик в зеленом мундире и предложил газеты. Подошел более солидный, чрезвычайно предупредительный человек в обыкновенном черном костюме, отодвинул стол и подал две карты. Место было не очень удобное, у стойки ничего, отлично. Дама, обедавшая с молодым человеком за соседним столиком, бегло окинула взором Тамарина. Хорошенькая. Он заглянул вниз в провал, господи. Ни одного свободного места. Как говорят, гибнут от кризиса. Нет, кажется, капитализм еще поживет. Прежде все таки было элегантнее. Хорошеньких у нас пожилой больше. Но где уж Не та культура. Дамы были все в мехах, у которой одна черно-бурая лисица, у которой две. Это у них как у камдива два ромба а у камкора три. А вот этот целый командаром пелерина из лисиц, четыре ромба. Ему было весело. Все вызывало у него восхищение Дамы, буржуазная культура фрески, изображавшие голых женщин со змеями, что ж, кто знает, может. И это очень хорошо. Омары, ярким, нагло красивым пятном, выделявшиеся на низком белоснежном столике, и то, что на стойке рядом с ним одних сортов горчицы было не менее десяти. И то, что соседям подавали блюда, горевшие бледно синим пламенем и то, что у них на столе одна бутылка стояла в ведерке, а другая лежала в продолговатой корзине обед он заказал негастрономический хоть когда-то знал толк в еде от непривычки разбегались глаза вина спросил лишь пол бутылки с неизвестным ему названием шамениёль никогда не пил много Вино было хорошее а еда, коктейль из устриц, какой-то наваринд де омар, почки были прямо превосходны Двадцать лет так не обедал тамарин не голодал в последнее время и в москве но разве там теперь знают эти блюда и эти слова Это От них названий появляется аппетит право почти как у данона или в праге когдат Заиграла музыка, Папури из Кармен. Тамарин засмеялся от радости, услышав знакомые с детства мелодии. Он пожалел, что не спросил Хереса. Папа царство небесное всегда пил херес как столовое вино, но в Париже надо пить французские вина. На арии Тарадора настроение у него изменилось. Вокруг него Люди, кто как умел подпевали оркестру, точно все гордились, что знают эту арию, и все с необычайной энергией, раскачиваясь, пели одно слово: "Torre adur". Почему-то Тамарин опять вспомнил о встрече с дипломатом на Берлинском вокзале. Это воспоминание неприятно беспокоило его всю дорогу. Вспомнил бал учерующего любезностью Вильгельма. охоту в каком-то замке с трудным названием подумал об артистке, с которой когда-то познакомил его этот дипломат, с ней весело прошло несколько месяцев это было 35 лет тому назад, нет, больше 37 или 38 потом мысли его перешли к жене Их брак был несчастлив. Главным образом по его вине. А тогда ему казалось, будто он кругом прав. Так и не поняли друг друга до конца. Яковлев отлично это пел, лучше всех тариадоров. Мы с ней были на его бенефисе. Он с совершенной ясностью вспомнил тот вечер. Зал Мариинского театра, неприятный разговор на извозчике, потом нелепую, начавшуюся с игры Фигнера тяжелую ссору. Я ей сказал: "Нет, незачем вспоминать". Оркестр заиграл увертюру четвертого действия. Молодой человек за соседним столом потушил лампочку и снова зажег ее по требованию дамы, ударившей его по руке. Такая лампочка у нас стояла на пианино в диванной вспомнил во всех подробностях эту небольшую комнату, оклеенную под кожу обоями, лампу на кружевной салфеточке. Больше всего на свете боялись поцарапать лак на пианино. В диванной и произошла та ссора. Хотел разойтись, развестись, Она грозила покончить с собой. Стоило ли лессорец. Где она теперь? Кроме меня, и не помнит никто. А когда и я умру, то не останется ничего, вот как от салфеточки, от тех коричневых обоев или от съеденного коктейля из устриц. Ему стало страшно. В этой кофейне, где собралось несколько сот весело настроенных людей, он внезапно почувствовал себя как в пустыне. Никого. Ничего. Ни души. Командаром второго ранга на службе у мировой социалистической революции. Пергало, пергало, пергало. Как же это случилось? Как все это могло быть? Зачем был этот вздор? Не только этот, а весь вздор. Почему так странно сложилась жизнь? Теперь уже верно подходящее к концу Все пергола. Та-та-ра, -та-ра, подпевала первой фразе артуры, много выпившая дама. Он хотел было встать и уйти, но подумал, что с этими мыслями никогда не заснет на новом месте. От них и в Москве дома, где стены помогают, спасала только работа, упорная работа. Что же делать, думал он, с трудом справляясь с дыханием. Зачем было все это? Да, поцарапали лак на пианино. Музыка оборвалась. Послышались рукоплескания, снизу поднялся гул голосов, как будто все себя вознаграждали за отнятое у болтовни время. "Я люблю только хорошую музыку", говорил молодой человек. "А если кто играет плохо, то лучше бы не играл совсем. Я сам играю очень хорошо, правда?" "Ну да, конечно. Ой, вы стали нахалом, Жюль", отвечала, улыбаясь смехом дама.